Глава 35 Аврора. Охранники разворачиваются и наводят оружие на своих боссов. Кости и остальные берут в кольцо Рина и Арса, а головорезы Алиева не сводит глаз с него. Что происходит? Прекрасно. Со стороны ворот к нам приближается мой отец. А сзади? Зря ты так. Голос Алсу изменился. Стал жестче, злее. «Папуля!» Беременная девушка держит в руках пистолет. Ее глаза такие же черные и злые, как у отца. «Дочка!» Алиев от неожиданности разжимает хватку. Я подаюсь вперед и падаю на траву. Рин дергается ко мне, но один из его охранников прижимает дуло автомата к его виску. «Аврора!» Отец подходит ко мне, подает руку. «Я принимаю помощь, встаю». «Доченька, что они сделали с тобой?» Он обнимает меня. «Не понимаю». «Хорошо, что ты цела», — улыбается Алсу какой-то ненормальной улыбкой. «Заберем тебя с собой». «Но...» «Ты не поняла?» «Эти трое и так сломали наши жизни», — говорит отец. «Я всего лишь имел некоторые проблемы с азартными играми». «С собачьими боями?» — тихо спрашиваю. «Да, и что?» — он делает шаг от меня. «Но эти...» — он показывает Нарина с Арсом. «Поставили меня на счетчик». «Мы сказали тебе не играть», — рычит Ренат. «Ты дерьма кусок!» «А ты спиздил наши бабки», — выдыхает Арсений. «Неужели думаешь уйти живым?» Алеев молчит. Он пристально смотрит на дочь, не верит. «Так получается, мой отец все это затеял?» «Зачем?» «Стравить вас оказалось проще простого». «Пару слухов, имитация покушения, появление в вашем ресторане, и вуаля, вы уже примчались сюда казнить Алиева. Но теперь все кончено». «Вы все остаетесь здесь», — говорит Алсу. «Дочь, почему?» — подает голос Алиев. «Что? Ты с ним в сговоре? А ты думал держать меня в плену? Выбирать мне женихов? Я полюбила другого, и его дочь останется с нами. Нет». Поджимаю губы, понимая, что нужно как-то спасать моих мужчин. «Пап!» — подаю голос. «Там собаки! Нужно их выпустить!» «Ава, ты...» — вижу непонимание в глазах Рената. Опуская взгляд, затем облизываю губы. В глазах Арса вижу понимание. «Сейчас?» — раздраженно бросает отец. «Аврора!» «Пожалуйста!» Перебарывая отвращение, беру его за руку. «Пап, я так люблю животных! Ты же знаешь!» Пускаю слезу и всхлипываю. Он фыркает, затем берет у одного из охранников ключи. «Пошли!» — подталкивает меня в особняк Алиева. Мы идем, и я все больше крепну в своем намерении. Спускаемся вниз. Смотрю на этого мужчину и понимаю, что он мне чужой. Мы оказываемся перед клетками с кровожадными зверями, дикими и не знающими, что такое любовь. Как мне их жаль. «Открой, пожалуйста, клетку», — елейным голоском произношу. Отец сглатывает, но я смотрю на него умоляюще. Он подносит ключ к замку, щелкает, открывает дверь. Рывок! Толкаю его, перехватываю ключи и закрываю замок. На все уходит не больше десяти секунд. «Ава!» Его глаза округляются, прежде чем собаки бросаются на него. Хватаю его пистолет. Адреналин пульсирует в висках, сердце выпрыгивает из груди. Снова выстрелы. Замираю. «Аврора!» Рев Рината оглушает. «Рин!» — бросаясь к нему на шею. «Милый! Господи!» «Малышка моя!» Он покрывает мое лицо поцелуями. «Куда же ты пошла? Где Лукин?» «Он там!» — сдавленно шепчу, взглядом показывая на дверь в подвал. «Навсегда!» Мы выходим. Константин держит на мушке своего заместителя. Алиев скрутил свою дочь, Арс осматривает трупы предавших их охранников. «Отпусти!» Рычитал Су. «Ты заплатишь, ублюдок! Заткнись, чуть не перебили всех, хуевы заговорщики!» «А он?» — указываю на Руслана. «Мы немного поговорили», — вздыхает Арсений, «и пришли к выводу, что нас умело стравили друг с другом». «Вот как?» — отрываясь от Рината и бросаясь на шею к своему второму мужчине. «Что будет с ней?» — спрашивает Рин, глядя на шипящую, словно кошку, дочь Алиева. «Роди, там посмотрим, я, может, отойду от дел». Удар от предательства дочери выбил его из колеи. «Это понятно. Получается, мой отец обвел всех вокруг пальца, имея в сообщниках Алсу. Хорошо, что не дошло до войны, бормочу». «Мне жаль», — Руслан протягивает Рину ладонь. «Я передам дела брату. Вы с Булатом знакомы, он примет бизнес». «Булат?» — хлопаю ресницами. «Адекватный младший брат Руслана», — поясняет Арс, прижимая меня к себе. «Он сейчас в Англии ведет свой бизнес». «А, понятно», — хмыкаю. «Так, надо прибраться, пока Евсонов с его компанией не приехали», — говорит Ренат. «Давайте с этим покончим». Мы возвращаемся в особняк. Константин и еще парочка верных охранников ранены. Так что скоро прибудет Маргарита. «То есть вы знали о предательстве?» — тяну, когда мы сидим на кухне. «Я пью чай, а мужчины хлещут ром. Курят сигарету за сигаретой». «Да, но только сегодня узнали», — Костя сказал, — хмыкает Арс. «Они хотели меня засадить в тюрьму, а Рената прикончить». Все это делалось от лица Алиева, хотя тот был даже не в курсе. Всем командовала его дочь изнутри. «Вот это шоу!» — хмыкаю. «Да не говори», — рычит Ренат. «Но теперь все кончено. Тела отдадут собакам». Их перестреляют. Морщусь. «Увы, детка», — вздыхает Ренат. «Я знаю. Им всем уже сломали психику. Такие собаки не выживают в мирной среде. На глаза наворачиваются слезы. Мне безумно жаль несчастных животных. Но жизнь несправедлива. Все равно я рада, что мы втроем выстояли. Это было страшно и опасно. Я до последнего верила в своих мужчин и не ошиблась». Теперь я четко вижу свое будущее вместе с Ренатом и Арсением. Я буду с ними, несмотря ни на что, потому что люблю этих двоих всем сердцем.